Глава пятьдесят «Да, впечатляет», — заметил бэрн открыв дверь и оглядывая столпившихся за спиной у Лесситер полицейских в форме. Сам он был облачен в старый халат и переминался на босых ногах. Джон глянул и на Дейкера с Джейми сонжавшихся в сторонке, но ничего им не сказал. Лесситер протянул ему лист бумаги. «Ордер на обыск дома, прилегающих построек и территории. Я хочу, чтобы вы посидели здесь, пока мы будем этим заниматься». «Можно мне для начала, по крайней мере, выпить стаканчик?» Лебезным тоном поинтересовался Бэрон. Лесситер, не обратив на эти слова внимания, обратилась к стоящему прямо за ней полицейскому. «Доус, оставайтесь здесь и просидите, чтобы он никуда не рыпался. Не хватало еще, чтобы он спрятал какие-нибудь дюлики или вовсе ударился в бега». Бэрон с улыбкой ответил. «Ну, бегаю я ныне далеко не так быстро, как когда-то, а если сейчас не взбодрюсь стаканчиком, то и вовсе рискую заснуть прямо по ходу пьесы, что определенно не в ваших интересах». Лезетер нацелилась на него совершенно каменным взглядом и собиралась было что-то сказать, когда вмешался Деккер. «Готовы немного пособить вам, детектив? Территория большая, для обыска вам наверняка понадобятся все ваши людские ресурсы». Лесситер некоторое время пристально его разглядывала, явно дольше, чем требовалось в подобной ситуации, после чего кивнула. «Окей, но когда я говорю, чтобы он сидел тут и никуда не рыпался, то имею в виду именно это, понятно?» «Куда уж понятней», — отозвался Деккер. Лесситер раздала своим людям приказы. Одни рассыпались вместе с ней по дому, другие отправились обыскивать хозяйственные постройки, территорию поместья. Бэрон сел прямо на крыльцо и потянулся. «Если найдутся какие-то деньги...» то не по-любому мои. Понадобится, посуду верну. У меня есть полное право держать наличные, сами это прекрасно знаете». Деккер поставил ногу на верхнюю ступеньку и посмотрел на него сверху вниз. «Вы соврали мне насчет Косты. У него была закладная на этот дом, и вы это тоже прекрасно знали». «Ну, официально закладная у банка, он просто там работал». «Сами, наверное, осознаете, что отмазка не из лучших. Сколько раз вы с ним разговаривали, обменивались корреспонденцией? Вы хотели пересмотреть условия залога, но банк вам отказал». Вернее, Коста отказал. Банки частенько отказывают таким, как я. Я не принял это так уж близко к сердцу. Но вы признаете, что были знакомы с Костой? Чисто в деловой сфере. Выходит, вы все-таки соврали. Люди вообще постоянно врут. И попадаются на вранье, — заключил Деккер. Прямо как сейчас. Итак, Коста отклонил ваш запрос. Что давало вам прямой мотив убить его? Только вот я его не убивал. «И если бы я убивал каждого, кто плохо со мной обошелся, то был бы обречен на роль самого производительного серийного убийцы в мире, поскольку в этом замечательном городке мне пришлось бы перебить чуть ли не всех его обитателей». Лесситер уже в курсе, что Свенсон жил здесь. «И о ваших связях с Теннер ей тоже известно, равно как и о том, что вы прихватили тут Тоби Бэббета, который незаконно вторгся в ваше владение. Короче говоря, она знает, что вы тем или иным образом связаны со всеми четырьмя убитыми». «Таким образом вы оказываетесь в весьма тесной компании и в результате перескакиваете в списке подозреваемых на самую первую строчку». «И у Лессетер есть версии, что именно в ваших отношениях с каждым из них наводит на возможный мотив их убийства», — добавила Джеймисон. «Похоже, Джон, дела ваши действительно плохи». Немного поразмыслив, Бэрон пожал плечами. «Ну, есть так и есть, ничего не поделаешь. Вряд ли я могу сейчас что-то исправить». «Но почему вы все-таки соврали про Косту?» не отставал Деккер. «А теперь еще и Бэббет нарисовался. Вы что, думали, что полиция не сообразит, что к чему?» «Может, и думал», — согласился Бэрон. «Да, в этом городишке есть полиция, но я всегда полагал, что это одно название — полиция. По крайней мере, раскрыть убийство моих родителей они так и не смогли. Так с чего мне считать, что у них хватит профессионализма раскрыть что-то еще? Леситер просто терпеть вас не может. Из-за своего старика». Когда она была маленькой, он потерял работу на ткацкой фабрике, банк отобрал у него дом. И в итоге он поджелк дом банкира вместе с самим банкиром, сел в тюрьму и живым оттуда не вышел. И есть у нее после этого повода любить семейство Бэрронов, как по-вашему? Простите, но чем она в этом отличается от всех остальных? Огрызнулся тот. Джеймисон шагнула вперед. Джон, у вас очень большие проблемы. Лесетер шьет вам все четыре убийства. Мы просто хотим, чтобы вы осознали всю тяжесть ситуации. — Да у меня всю жизнь какие-то проблемы, но не настолько большие, — возразил Деккер. — Вам вообще-то грозит смертная казнь. — Да отнеситесь, наконец, ко всему этому серьезней, — взорвалась Джеймисон. Берон встал. — И каким же именно образом я могу отнестись к этому серьезнее? произнес он с опасным блеском в глазах, которого ранее они у него не замечали. — Если люди меня здесь терпеть не могут, как изволил заметить ваш друг, то какая разница, что я сделаю и чего я не сделаю? «Результат неизбежен». «Теперь, наверное, вы понимаете, из-за чего я так чрезмерно увлекаюсь выпивкой». «Это вы убили этих людей?» Прямо спросил Деккер. Бэрон некоторое время изучающе разглядывал Джеймисон, после чего снова посмотрел на Деккера. «Ну, если бы и убил, то вряд ли стал бы признаваться в этом ФБР». Вновь перевел взгляд на Джеймисон. «Вот лично вы думаете, что это я их убил?» «Не важно, что я думаю, важно только то, что можно доказать». «Довольно уклончивый ответ. Честно говоря, я вас лучшего мнения, Алекс. Вы убрали вещи Свенсона из садового сарая?» — вмешался Деккер. Бэрон перевел на него взгляд. «Мы сообщили вам, что обнаружили свидетельство пребывания Свенсона в вашем сарае для рассады», — продолжал Деккер. «В том числе наркотики и средства их употребления. Вы от них избавились?» «Не уверен, что должен отвечать на этот вопрос». «В какой-то момент все равно придется». «Пожалуй, на данный момент промолчу». Полиция здесь каждый дюйм обыщет. Все идет к тому, что они обязательно найдут что-нибудь, что вам давно следовало перепрятать. Мне нужен адвокат?» В этот самый момент в дверях показалась лесетер «Думаю, что нужен, мистер Бэрон». В руке она держала пистолет, упакованный в полиэтиленовый пакет для улик.